Страница 512. Это объективное основание всякой ассоциации явлений. Я называю сродством явлений. Найти это основание можно не иначе, как в основоположении о единстве, о перцепции в отношении всех знаний, которые должны мне принадлежать. Согласно этому основоположению, все явления без исключения должны так входить в душу или схватываться, чтобы они согласовались с с единством оперцепции, а это было бы невозможно без синтетического единства в их связи, которое стало быть также объективно необходимо. Итак, объективное единство всякого эмпирического сознания в одном сознании первоначальной оперцепции есть необходимые условие даже всякого возможного восприятия, и сродство всех явлений, близкое или отдаленное, есть необходимые следствия синтеза воображения, априори основанного на правилах. Следовательно, воображение есть также способность априорного синтеза, и потому мы называем его продуктивным воображением. Поскольку оно имеет целью в отношении всего многообразного содержания явлений, не что иное, как необходимое единство в их синтезе, то это единство можно назвать трансцендентальной функцией воображения. Из предыдущего поэтому понятно, хотя и кажется странным, что только посредством этой трансцендентальной функции воображения становится возможным даже сродство явлений, а вместе с ним ассоциация их. И благодаря ей, наконец, воспроизведение их согласно законам, следовательно и сам опыт. Без этой трансцендентальной функции никакие понятия о предметах не сходились бы в один опыт. В самом деле, устойчивое и сохраняющееся «я» чистой оперцепции составляет коррелят всех наших представлений, поскольку мы можем сознавать их. И всякое сознание принадлежит к всеохватывающей чистой оперцепции, точно так же, как всякое чувственное созерцание в качестве представления принадлежит к чистому внутреннему созерцанию, а именно «времени». Как раз эта перцепция должна присоединяться к чистой способности воображения, чтобы сделать ее функцию интеллектуальной, так как сам по себе синтез воображения, хотя он и совершается априори, тем не менее всегда чувствен, потому что связывает многообразное лишь так, как оно является в созерцании, например, образ треугольника. Благодаря же отношению многообразного к единству оперцепции могут возникнуть принадлежащие рассудку понятия, но только при посредстве способности воображения по отношению к чувственному созерцанию. Итак, у нас есть чистое воображение, как одна из основных способностей человеческой души, лежащая в основании всякого априорного познания. При его посредстве мы приводим в связь с одной стороны многообразное созерцание – условием необходимого единства, чистой оперцепции, с другой стороны. Страница 513. Эти крайние звенья, а именно чувственность и рассудок, необходимы должны быть связаны друг с другом при посредстве этой трансцендентальной функции воображения. Так как в противном случае чувственность правда давала бы явление, но не давала бы предметов эмпирического познания – стало бы, не давало бы никакого опыта. Действительный опыт, состоящий из схватывания ассоциации воспроизведения и, наконец, узнавания явлений, содержит в последнем и высшем из чисто эмпирических элементов опыта понятия, которые делают возможным формальное единство опыта и вместе с ним всю объективную значимость, то есть истинность эмпирического познания. Эти основания для узнавания многообразного, поскольку они касаются только формы опыта вообще, суть указанной выше категории. На них следовательно основывается все формальное единство в синтезе воображения, и посредством этого синтеза также единство всего эмпирического применения воображения в узнавании, воспроизведении, ассоциации и схватывании вплоть до явлений. Так как явление. могут принадлежать нашему сознанию, стало быть, нам самим, только при посредстве этих элементов познания вообще. Следовательно, мы сами вносим порядок и закономерность в явления, называемые нами природой, и их нельзя было бы найти в явлениях, если бы мы, или природы нашей души, не вложили их первоначально. В самом деле, это единство природы должно быть необходимым, то есть априори достоверным единством связи явлений. Но каким же образом мы могли бы априори осуществить синтетическое единство, если бы в первоначальных источниках познания нашей души не содержались бы априори субъективные основания такого единства, и если бы эти субъективные условия не имели бы в то же время объективной значимости, так как они... Суть основания возможности вообще познавать объект в опыте.